Глава тридцать седьмая. Спустя два часа в его кабинет влетела Барби. «Ну?» — спросил Корсо. «Ничего особенного». «То есть?» «Все, кому я позвонила, лили мне в уши одинаковую лесть. Собеский великий художник, воскресший для общества, ну и тому подобное». «А что Арни?» «Продолжает рыть, но пока тоже ничего особенного». Последние недели Собески, как обычно, посвятил двум своим любимым занятиям – живописи и сексу. Любовницы или любовники? Похоже, всего понемножку. Мы ждем имена и адреса. Вы не установили никакого контакта между ним и Софи или Элен? Нет, но это очень просто объясняется. У Собески нет мобильника. То есть... «У него нет домашнего телефона, нет мобильника, ничего». Разумеется, поза художника или же прием, чтобы не рисковать, что его выследят. Тактика террориста. «А где Людо?» «Все еще во Флёре. Пока никаких новостей». Они помолчали. После бешеной гонки минувшей ночи возвращение к реальности имело привкус похмелья однако барби потихоньку положила на стол курсо какую то распечатку был у нее такой грешок держать начальство в напряженном неведении относительно собственных результатов подарок проговорила она с блуждающей на губах улыбкой сыщик даже не потрудился прочитать новый документ барби жила в закрытом для других мире цифр и знаков это что Список пассажиров рейса «Иберии» на Мадрид в минувшую субботу. Отправление в 7.40 утра. Корсо просил ее проверить, существует ли какой-нибудь след полета Собески в Мадрид за эти последние дни. Полицейский увидел искомое имя, выделенное желтым маркером. Художник вылетел раньше его, предыдущим рейсом, что позволило ему ночью подвергнуть пыткам и убить Элен демора. Он вернулся в Париж в воскресенье. Корсо и Барби обменялись понимающими взглядами. Сыщик открыл ящик письменного стола и достал оттуда Зигзауэр. «Берем мою тачку». По пути копы не произнесли ни слова. Они напоминали актеров, повторяющих про себя каждый свою роль. Корсо размышлял, не будет ли этот визит преждевременным, достаточно ли у них оснований. «Может, следует дождаться новых улик?» «Это еще что?» Ворота Сен-Оан вдоль парижской окружной дороги выстроились чередой круглые шатры, напоминающие индейские вигвамы. Вокруг них толпились целые семьи грязно и неряшливо одетых людей. «Просто конец света!» Голые дети шлепали босиком по асфальту, женщины в тюрбанах, прямо на земле готовили пищу для своих молчаливых мужчин в тренировочных костюмах. Повсюду валялись пластиковые пакеты, канистры, самый разнообразный мусор. Сирийские беженцы. Вот уже два года люди, сбежавшие от диктатуры Башара Асада или пристеснений ИГИЛ, В ожидании документов и помощи от французского правительства находились здесь, у ворот Парижа. Кстати, Корсо уже слышал про облаву, которую организовали его коллеги, чтобы задержать толпы сирийских нищих, орудующих на перекрестках в этом квартале. И все они оказались румынами или цыганами. Поневоле он сбавил скорость, чтобы рассмотреть нищету, словно изменувших веков выплеснувшуюся к подножью богатой столицы. Это его не шокировало и не возмутило. Он достаточно много путешествовал, чтобы знать, что стоит удалиться всего на какую-то сотню километров, чтобы обнаружить эту старую добрую человеческую нищету, цветущую на теле мира, как говорил Ницше. Странность заключалась в том, что расцвела она здесь, в нескольких метрах от блошиного рынка сент оан где воскресным утром так любят порыться, поторговаться, прикинуться бедняками парижане. «Так мы едем или нет?» – нетерпеливо спросила Барби. Поплутав по перпендикулярным авинью Мишле улицам, кишащим мелкими наркоторговцами, которые даже не трудились стоиться а только низко натягивали на лоб капюшоны, они обнаружили бывшую фабрику по производству котлов, где Собески оборудовал себе мастерскую. Пять лет назад художник приобрел это огромное кирпичное строение XIX века. Полицейские несколько секунд рассматривали красное здание. Много тысяч полностью обновленных квадратных метров со световыми фонарями, чем-то вроде стеклянных будочек на крыше, через которые свет проникал вовнутрь одновременно отвесно-вертикально и косо. Верхнее потолочное освещение, с иронией прокомментировал Корсо, необычно важно для творчества. Чего? А, да так, ладно. Они устремились к входной двери вправленному в черную металлическую раму огромному стеклу, позволявшему снаружи видеть гигантские полотна собески на стенах. Корсо позвонил в домофон и представился самым кратким образом. «Полиция!» Они ждали больше минуты, прежде чем появился невысокий старичок в усеянном пятнами краски серой ночной рубашки. Приглядевшись, они поняли, что это блуза, какие в девятнадцатом веке носили художники. Стоя за стеклом, собески сделал им какие-то энергичные знаки Казалось, он выражает радость И принялся открывать массивные запоры своей крепости Корсо рассматривал его Голое тело под блузой Босые ноги в грубых башмаках без шнурков На голове черная шапочка с завернутыми краями Годы заключения, казалось, безжалостно обезжирили его Он был по-настоящему истощен Нажимая на ручку правой рукой, в левой он держал мастихин, испачканный густой массой. Чисто карикатура. «Входите, входите!» — Гнусава приговаривал Собески. «Я вас ждал! Наша общая подруга предупредила меня!» Барби нахмурилась, а Корсо улыбнулся, чтобы скрыть ярость. «Эмилия точно когда-нибудь доведет его!» Но злиться он мог только на себя, ни в коем случае не следовало впутывать ее в свое расследование. «Пойдемте ко мне в мастерскую!» У Собески была особенная манера говорить, подходящая его голосу. Какая-то полупарижская, полупровинциальная, издевательская нарочитость, из которой годы тюрьмы стерли всю старательную артикуляцию. Он проглатывал целые слова и выплевывал их железные ошметки. Они прошли через просторное помещение, где экспонировались портреты высотой больше двух метров. Действительно впечатляет. Обнаженные мужчины, наверняка порно-актеры, и мускулистые, и жирные, полураздетые женщины, стриптизерши, проститутки, порно-актрисы. Выставляли на показ свои выступающие из краски тела. Рельеф которых умножал белые отцветы и голубоватые тени Собески был необыкновенный художник Грубый, непристойный, даже вульгарный Но он обладал мощью, непривычной для ситуации В которой самые признанные мастера Ограничивались тем, что разделывали корову кольцами Или ваяли вазы Он же при помощи своей кисти Мазок за мазком заново открывал для вас силу живописи волнующую сублимацию реальности. Само его обиталище поражало особым благородством. Помещение с равномерно белыми стенами, потолки высотой метров десять, в каждой комнате заливающей все почти ослепительным сиянием световой фонарь. Это место могло поспорить с самыми прекрасными галереями современного искусства в Париже. Зато в загроможденной мастерской царил полный беспорядок. К стенам были прислонены еще не тронутые холсты. Другие были уже загрунтованы. На каждом из них ровным монохромным слоем лежала какая-нибудь одна краска. Третьи окутывала плотная ткань. Там же находилось и произведение, над которым сейчас работал мастер. Тучная женщина, развалившаяся в продавленном бархатном кресле. Глядя на картину, невозможно было не вспомнить проданное на аукционе «Кристис» в Нью-Йорке почти за 34 миллиона евро полотно Люсьена Фрейда «Benefis Supervisor Sleeping». Собеский торжествующе развел руками, словно этот хаос представлял собой его лучшее произведение. Полицейские увидели разрозненные части подрамников, ведра, в которых мокли кисти и щетки тряпки обрывки холста кресла и еще что то назначение чего невозможно было определить но самым эффектным оказался прилавок идущий вдоль всей левой стены настоящий верстак мастера сплошь заваленный тюбиками канистрами бутылями палитрами кистями мастихинами шампанского предложил собески Почетное место между палитрами и кистями занимало покрытое сверкающими капельками ведерко со льдом. Сыщики отказались, было всего 11 утра, однако незаметно переглянулись Оба они заметили рядом с бутылкой тиски, накрепко прикрученные к верстаку. Инструмент, который обычно используется, чтобы монтировать подрамники, но идеально подходящий для того, чтобы зажать голову Нины Вис или Мисс Бархат. «Что-то уж больно просто», — подумал Корсо, и в тот же миг почувствовал во рту металлический привкус, как будто откусил кусочек фольги. Он понимал, что это тайное предчувствие начавшихся неприятностей.